Голова шестая. Я лежала без сна на огромной, без шуток, кровати в окружении друзей. Комнату, которую нам предоставили для сна, была прямо под крышей таверны. Снаружи не сильный дождик стучался к нам. Внизу раздавались какие-то кухонные шумы и смех. Таверна готовилась к утренним посетителям. Я выбрала себе местечко между Томой и Женькой. Филкас, который, как выяснилось, располагает собственным жильем в этой деревне, ушел, пообещав вернуться на рассвете. Если он свое обещание не выполнит, я только рада буду. Ареус просто ушел, ничего никому не пообещав. Помимо огромной кровати, в комнате было только несколько деревянных ящиков, поставленных друг на друга, на которых тлела гарок свечи. В слабом свете я рассматривала Женю. Он еще прекраснее, когда спит. Правильные черты лица, мягкие на вид губы, острые скулы и пушистые ресницы. В голову лезли всякие глупые мысли. Я представила, А если бы в нашем мире Женя не считался бы соблазнительным красавчиком с обложки? И если бы в моде у нас были бы крючковатые носы и сросшиеся брови, влюбилась бы я в него или насмехалась бы, как филкас надо мной? Я села в постели и потрясла головой. Несмотря на усталость, сна ни в одном глазу. Почему, когда спать надо, мне не спится, а вот когда надо вставать? Не помню уже, когда в последний раз просыпалась на первую пару и как только до четвертого курса универа доучилась. Я слезла с кровати, аккуратно перебравшись через Тому. Та пробормотала, чтобы я отстала, и что она погуляет со мной позже. Перепутала меня, похоже, со своей собакой. Официантка очень любезно предоставила нам сменную одежду, и я была облачена в какую-то заготовку под половую тряпку. Платье-сарафан в пол, застиранно бежевого цвета, которое висело на мне, как на швабре, потому что было ужасно велико. Долго Тома уговаривала меня переодеться в это. Пришлось уступить. Моя собственная одежда провоняла озером и ещё не до конца высохла. Под сарафаном у меня было только нижнее белье, и противная ткань колола и раздражала кожу. В очередной раз, почесавшись, я быстренько обула свои сапоги и отправилась на первый этаж. Все равно не спится, а так, может, узнаю что-нибудь полезное. Главное, не влипнуть в неприятности. Ступеньки под ногами скрипели и в ночной тишине этот звук казался оглушительным. В незанавешенных окнах, казалось, блестели чьи-то взгляды. К своему удивлению, на первом этаже я обнаружила Реуса, сидящего за круглым столом в полном одиночестве. Он увлечённо писал что-то в потрёпанной тетрадке. Я приблизилась и попыталась в нее заглянуть, но тетрадь немедленно захлопнулась. «Больно надо», — проворчала я. «Ты что тут делаешь, худышка?» — спросил Реус сухо. «Не спится?» Я почувствовала внезапную робость рядом с ним. Наедине мы еще не оставались. В тот случай у озера не в счет. «Не могу уснуть», — ответила я и присела на соседний стул. «Ты не против, если я тут посижу?» «Ты уже села». Я подперла щеку рукой и принялась разглядывать Реуса. Он сидел боком, и я могла отлично видеть его шрам. Теперь он уже не пугал меня, как в первый раз. Сейчас я привыкла к этому шраму. И не так уж и страшно он выглядит. Что смотришь? Ровно без агрессии поинтересовался Реус. Так чем ты занимаешься? Честно говоря, я хотела спросить про шрам, но не хватило духу. Сейчас терплю глупые вопросы. Нет, я пропустила подкол мимо ушей. По жизни, ну, кем работаешь? Я охотник, отозвался Реус и обвел пальцем обложку своей тетради. Он как будто на что-то решался. Может, Тома права, и он влюбился в меня. Вот сейчас об этом скажет. Но он молчал. На животных типа? Конечно. Реус опустил руку на свой меч, закрепленный на поясе. Бегаю с мечом за кабанами. Тоже мне шутник. Тогда на кого охотишься? На странных мужиков в лесу? Можно и так сказать. Я охотник на вампиров, худышка. Я ахнула. Но все сходится. И то, как он дрался с маньяком-проводником, и его шрам. Наверняка оставил какой-то ловкий вампир. С ума можно сойти. А как? Как ты стал охотником? Зачем за ними охотишься? Да чтоб ты спросила. Нет, все таки на влюбленного он не тянет. Но я же вижу, что он замороченный какой-то. Хотя не исключено, что это я его раздражаю. Сожалеет, наверное, что от вампира меня спас. Мы помолчали немного. Оба глядели на догорающий агарок свечи. «Какая-то часть меня хотела поговорить с ним нормально, познакомиться может. Не каждый же день встречаешь охотника на вампиров. Но он только грубит мне, одной мне. Со всеми остальными Реус разговаривает нормально. Может, это связано с тем, что я его тогда по лицу ударила? Какой, однако, обидчивый. Ты ведь не эльф, правда?» Предприняла еще одну попытку я. «Как то догадалась?» Реус наигранно покачал головой. «Ничего от нее не скроешь». «А я ведь так хотел сойти за эльфа». «Твои уши!» — перебила его поток сарказма я. «Не как у Филкаса». «Я полуэльф». «А кто на вторую?» Все, вечер откровений окончен», — перебил меня Реус. «Иди спать, оставь меня, хватит меня раздражать». «Ну ладно, попытка подружиться явно с треском провалилась. Зато мы точно выяснили, что он в меня не влюблен. Поскольку я в него, к счастью, тоже, мне так захотелось сказать ему пару ласковых и ударить еще разок. Я уже открыла было рот. «Вика!» Вдруг выдохнул Реус. Это был первый раз, когда я была не худышкой, а Викой. И он запомнил мое имя. Я так и осталась сидеть с открытым, теперь уже от удивления ртом. «Ладно, извини. Сейчас я принесу тебе молока с медом. Поможет уснуть». С этими словами он резко встал чуть не опрокинув стул, и пошел на кухню. «О, а лёд тронулся!» Я неожиданно почувствовала гордость. «Всё-таки обаятельное я может расположить к себе любого, даже холодного охотника на вампиров. А может, Тома все таки и не ошиблась? Ведь как в меня можно не влюбиться?» «Держи». Он поставил передо мной низкую и широкую кружку с теплым молоком. «Пей». «Спасибо». Улыбнулась я и сделала глоток. И всё-таки кто-то на вторую половину. На вторую половину я человек. Ты пей. Я сделала еще глоток. Человек? Удивилась я. Как я? Вдруг ощутила резкую усталость. Так захотелось спать. Не знала, что у молока с медом мгновенный эффект. Ага, как ты. Пей еще. Реус забрал из моих ослабевших рук кружку и поднес к моим губам. Давай. Сама не знаю, почему послушалась. Голова вдруг потяжелела. Я была не в силах держать глаза открытыми. Таверна закружилась вокруг меня, тело ослабло, и я, качнувшись вперед, упала прямо Реусу в руки. Послышался звук падающей кружки, капающего со стола молока. Звук так успокаивал, усыплял. «Что? Что было в этом молоке?» Из последних сил воскликнула я. «Прости, худышка, у меня нет выбора», ответил Реус, в чью грудь я утыкалась. От него по-прежнему пахло костром. Озел. Спи, а когда проснешься, мы будем уже далеко отсюда. Это было последнее, что я услышала перед тем, как потерять сознание.